Тридцать глава. Всё изменилось после этой поездки. Абсолютно все. Обычно, сосредоточенная только на работе и достижениях, теперь я постоянно думаю о тонике. Где бы ни была, чем бы ни занималась, мысли о нем преследуют неотступно. Еще в самолете возникло странное ощущение, что я больше не принадлежу себе, и оно только усиливается. Полная разбалансировка. Впервые со мной такое. Хочется одеться и выйти на улицу, погулять, заняться чем угодно, чтобы заглушить эмоции, которые бурлят внутри, словно горная река, едва не унесшая мою жизнь. Вспоминаю, как четко и уверенно Женя действовал в момент опасности. Он будто миллион раз спасал людей. Хотя, когда мы поднимались наверх, его руки тряслись, а в глазах был страх. Потом я воскрешаю в памяти наш разговор. Страсть, безумные нежные ночи. Тоника даже месячные не остановили. Впрочем, не только его. Боже, Боже! Я так рада, что Женя появился в моей жизни, но у этой медали есть и другая сторона. Под угрозой оказались отношения с отцом и сестрой. Все хорошо и при этом плохо. И сама я враздрая. Встаю перед зеркалом, по щекам текут слезы. Смотрю на себя и не узнаю. Я и в то же время не я. Внешне та же Камилла, а внутри иная, будто кто-то подогнал бульдозер и снес жизненные опоры подчую, Убеждения, планы, стремления все они внезапно стали неважными. Телефон, который молчит, хочется выбросить в окно, бессердечный тоник, как же спокойно и хорошо жилось до него, размеренно, понятно, и что всего печальнее свою реальность я создала сама, когда в тот день пошла с викой в бар, когда впустила в свой дом незнакомца когда занялась с ним сексом. Самый импульсивный и необдуманный поступок в моей жизни. И вместе с тем такой правильный. Интересно, почему это случилось именно сейчас? Как взять себя в руки? Словно магнитом тянет к Жене. И ведь жизнь почти вернулась на круги своя после того, как я заблокировала его номер, а сам он перестал появляться на пороге моей квартиры. «Лучше бы никуда не ездила». «Да, Женя, я ни от кого». «Ни одного мужчины, кроме отца, не получало столько заботы и нежности, поэтому так невыносима мысль потерять одного из них, если придется выбирать между тоником и семьей». Симон подходит и выпрашивает ласку. «Получив свою порцию нежности, он укладывается на любимом месте, а я иду на кухню выпить чая. Лучше бы, конечно, чего-нибудь покрепче, но дома, как назло, ничего нет» хотя и не поможет сейчас алкоголь, лишь усугубит мое взвинченное состояние. Горячее питье не приводит в чувство. Тогда включаю сериал и ложусь на диван. Первая серия залетает на ура, а на второй в какой-то момент вырубаюсь, что неудивительно. Сначала перелет, потом нервное напряжение из-за молчания Жени. Просыпаюсь я от стука в дверь воя Симона. В первую секунду не понимаю, что происходит другом темнота, на телевизоре заставка с фотографиями, которые я сама подбирала. Стук повторяется и одновременно оживает телефон на журнальном столике, на дисплее звонок от Женни, и я окончательно прихожу в себя. Волнение охватывает от корней волос до кончиков пальцев. Встаю с дивана и запутавшись в одеяле падаю, шиплю, потирая ушибленный локоть и снова тороплюсь к двери, сердце стучит как бешеное, Когда вижу на пороге Женю, я бросаюсь ему на шею, и сразу становится так хорошо, так спокойно и страшно. Это ведь ненормально испытывать столь полярные чувства. Ками, все в порядке? Женя отстраняется и смотрит на меня. Я звонил, звонил, звонил, и я тоже. На глазах выступают слезы. Их невозможно контролировать, как и эмоции, которые захлестывают с головой. Ты объяснился солей что она сказала? Женя сжимает челюсти и напрягается. «В принципе, я так и думала, что просто не будет. Но, пожалуй, только сейчас осознаю, что ситуация катастрофическая. Прежде всего нам нужно было поговорить с Олей, а потом уже вступать в отношения». «Боже, и что теперь?» «Ками, про нас с тобой я не рассказал. Оля неадекватно восприняла информацию о разрыве. Завтра встречусь с твоим отцом». Я громко всхлипываю, и Женя обнимает меня. «Тише, малышка, все будет хорошо, обещаю». Не знаю, что за порыв. Я никогда еще не плакала на груди мужчины, это впервые. Слишком много эмоций, не получается совладать с собой. И плевать на последствия. Хотя нет, конечно, не плевать, но сейчас хочется Жениных объятий, его тепла и нежности, будто это может все залечить». Женя осторожно гладит меня по спине, его ласковые руки успокаивают. Я всматриваюсь в голубые глаза напротив. Такие красивые, что сердцебиение опять учащается. Они полны заботы, но в их глубине все равно прячется напряжение. Женя бережно отводит прядь волос с моего лица и произносит вполголоса: « «Мы справимся, Ками. Я рядом». В этот момент хочется верить каждому слову. Присутствие тоника согревает и обнадеживает. При взгляде на него волнение и страх отходят на второй план, сменяясь каким-то странным опустошением. Это чувство словно выворачивает наизнанку. Симон подает голос. Женя шикает на него, закрывает входную дверь и ведет меня в гостиную. Усаживает на диван. По-прежнему крепко обнимает, прижимая к себе. Я чувствую его ровное, размеренное дыхание. Невольно тянусь губами к его шее. Постоянно хочется быть ближе. Это не всплеск страсти, не внезапное желание, а тихий, плавный танец прикосновений, в котором нет места словам. Женя отвечает на поцелуй. Его губы теплые и мягкие. Он проводит рукой по моему лицу. И в этом жесте есть что-то невероятно родное, будто мы давно знаем друг друга. А может, так и есть? Ведь каждый человек возникает на нашем пути не случайно. Одни чему-то учат. Другие приносят радость, третьи причиняют боль. Но все встречи точно не просто так. Движения медленные, словно мы боимся нарушить хрупкость момента, течение времени. Сейчас весь мой мир сосредоточен только на Жене. Все, что мучило в последние часы, исчезает. Позволяю себе забыть о проблемах. Слишком хочется снова окунуться в ту безмятежную страсть, что была в Грузии, хотя бы на этот вечер. Я льну к Жене, его руки обнимают, словно защищая всех невзгод. Впервые за долгое время ловлю себя на ярком, пронзительном ощущении. Я живая, цельная. Эта мысль бьется во мне, как птица. Эти минуты, словно маленькая гавань среди бушующего шторма моих эмоций. Точно медаль. Хорошо и плохо. Ками, Женя стирает мокрую дорожку с моей щеки. Смотрит он так проникновенно, что хочется достать из груди сердце и вложить в его руку. «Твои слезы рвут мне душу в клочья. Я не могу их контролировать. Снова целую Женю, вжимаюсь в его крепкую широкую грудь. Сейчас у нас будет близость, я это точно знаю. Если поначалу все было на эмоциях, инстинктах и чистой страсти, то постепенно возникли чувства». Сколько бы ни пыталась понять, когда именно это произошло, не получается. Интересно, уже не так же? Где та точка, в которой люди осознают, что не могут быть друг без друга? Однако это самое восхитительное, что может произойти, даже несмотря на все недоразумения и сложности. Правда, так я думаю, пока лишь нахожусь в Жениных руках. А утром, проснувшись в постели без него, снова чувствую себя потерянной и одинокой, и погружаюсь в бездну изматывающих противоречий.